Я всегда был корректен в своих отношениях с властями, хотя порой от них властей конкретно и несправедливо страдал. Вспомнить хотя бы мое забритие в армию с подачи шпионского ведомства. Ну, казалось бы, чем я насолил этим мерзавцам, что им сделал плохого? Вообще советую запомнить всем нормальным людям одну простенькую истину. «Ничего хорошего знакомство со всякого рода спецслужбами вам не сулит. Они, может, только для хорошего и созданы, но, как правило, ожидать от них следует в основном гадостей. И мне, честно говоря, это резко и бесповоротно надоело. Тем более не я стремился навязать спецслужбам свое общение с ними, а как раз наоборот». К тому же этот парень в полицейской форме, по ошибке, видимо, сунувший мне в нос свою шпионскую ксиву, имел просто-таки водевильно зловещий видок и источал вокруг себя столь осязаемое чернотравное поле какой-то смертной злобы и безысходности, что я поневоле решил, склонишь перед таким головку, и тебе конец. Он точно вонял гробами этот душегуб и даться ему в лапы живым я категорически не захотел. Моя грудь и живот являли собой один большой бордовый синяк, и это он сразу усек, как и заметил бронежилет на кухонном стуле. Поэтому чуть расслабился и поддался на мою провокацию, позволив мне ухватить со стенки один за другим два ножа, первый из которых я воткнул ему коротким броском в свинцовый глаз А второй запустил в руку его напарника, плотно пригвоздив кляшки потянувшуюся к кабуре ладонь. Боль опоясала мою изболевшую грудь огненным обручем, но тут уж было не до капризов. Я нырнул вперед, подхватив в воздухе, вывалившийся из пальцев рухнувшего на пол лже полицейского пистолет, и шустро направил оружие на потерянно стонущего не то от испуга, не то от боли его напарника напрасно пытающегося отодрать пригвожденную к ноге кисть. На коротком болезненном выдохе я ударил его ребром ладони в висок, и он, сволочь, сверзился на мой красивый стеклянный столик, разнеся его вдребезги. «Но ведь и в мелочах, и полумертвые, а все равно умудряются эти спецслужбисты насрать, неугомонные!» Я тщательно запер на все замки дверь, приковал свободную левую руку оглушенного противника к щиколотке его правой ноги и набрал номер телефона Сергея. Уж если, — решил я, — мне суждено иметь дело с властями, то хотя бы с более или менее знакомыми. Хотя, в принципе, это тоже всего лишь иллюзия. «У меня тут ситуация», — сказал я, — «адрес ты знаешь». В квартире труп офицера ЦРУ в полицейской форме, и скоро сюда будут ломиться живые его соратнички. Их там внизу взвод, наверное. Так что буду признателен, если спасешь мою шкуру. Дверь открою только тебе. Предупреди, что остальных посетителей ждет горячий прием. У меня тут есть чем отбиваться. Я понял. Вернее, ничего не понял. Но жди. Тонко пропищала рация на ремне убитого мною лжеполицейского. Дружок его еще пребывал в беспамятстве. Проводить с ним воспитательно-разъяснительную работу не было времени, а потому пришлось отвечать мне. — Да, — сказал я грубым и развязным голосом, подражая убиенному. — Паркер на связи. — Что у вас там? — донесся встревоженный вопрос. — Он взят, — пробурчал я. — Все нормально. Мы беседуем, ждите внизу. Некоторое время в эфире царило настороженное молчание. Затем далекий голос подозрительно и с неохотой произнес «Окей!». Контуженный мною секретчик, перекособоченный кандалами, замычал и тяжко перевернулся на бок, звякнув осколками моего бывшего замечательного столика. Я осторожно присел на диван, превозмогая с каждой минутой усиливающуюся боль в груди. Паршивая эта штука, переломанные ребра, хотя и не смертельная, причиняет большие неудобства, препятствуя глубокому дыханию и резким телодвижениям. И никакими лекарствами тут не поможешь, покуда не срастутся косточки. В дверь позвонили. «Угу», — спросил я неопределенным голосом и с безопасного для возможной пули удаления от двери. Некоторое время за дверью молчали. Молчал и я. Наконец последовал озлобленный приказ. — Паркер, открой! — Сейчас, сейчас! — сказал я по-русски с издебочкой. «Размечтались — Размечтались! В дверь кто-то агрессивно ломанулся, но тут послышался далекий голос, что-то изрекший по рации. От двери поспешили прочь удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Спустя пять минут дверной звонок брякнул вновь. «Ну?» — устало спросил я. «Толя, это Сергей! Открывай! Все в порядке!» Я позволил себе совершить рискованный с точки зрения эсэсовского дедушки Курта поступок, заглянув в смотровой глазок, откуда порой способно вылететь, долбанув простачка в глаз пуля. В сплющенной мутной сфере виднелось лицо Сергея, а за ним в узком пространстве коридора чернело едва ли не рота полицейских настоящих, понятное дело, и я открыл замки. Через день я сидел в одном из кабинетов знакомого небоскреба в Манхэттене, избранного штаб-квартирой иммиграционных служб ФБР и, полагаю, ЦРУ, перед пожилым, очень спокойным и доброжелательным господином, к которому меня привел Сергей. Мне задавалось много вопросов и не предъявлялось, замечу, никаких обвинений. Я честно рассказал обо всем, что произошло в конвойной роте номер 16, когда я содействовал побегу осужденного Олега Меркулова, личности неординарной и глубоко мне симпатичной силой своей воли и целостностью натуры, поведал о своих берлинских похождениях и злоключениях, о встрече с Олегом уже здесь, в Америке, умолчав, правда, о совместных с ними операциях силового характера, «В общем, — закончил я, — человек мне верил и попросил его подстраховать на сомнительной встрече с сомнительными людьми. В итоге же получилась херня. Вы знали, чем он здесь занимается?» «И знать не хотел. Мы были друзьями, повязанными этим побегом. И все. И чем вы намерены заниматься теперь, после получения гражданства?» — спросил пожилой человек, глядя на меня не без юмора. — Пойду, наверное, в нью-йоркскую полицию, — сказал я. — Может, на что изгожусь там? — Нет? Или меня посадят за убийство вашего коллеги? — Не было ни убийства, ни коллеги, — произнес пожилой человек с заминкой. — А насчет нью-йоркской полиции? Что же, вы там, чувствую, натворите дел. — Вы против? — Как сказать? — Нет, я поддержу рекомендацию Сергея и даже с пристальным интересом буду наблюдать за вашей судьбой. — А что, кстати, у вас с родителями? — То есть, — испуганно спросил я, — где они собираются жить, с вами или в России? Я послал им вызов. Пусть приедут, осмотрятся. Собеседник привстал из-за стола, протянув мне руку. — Удачи вам, Анатолий, и попрошу вас запомнить с той же естественной, бесхитростной, якобы простотой, с какой вы сейчас обогнули многие острые углы в нашем разговоре, принципиально умолчав о достаточно важных вещах? — Неправда. — Правда. Так вот, поместите, руководствуясь именно этим принципом, в свой, так сказать, отдельный закрытый файл памяти все случившееся с вами позавчера. — Это само собой, — уверил я мрачно. — И учтите. «У вас не должно остаться никаких хвостов. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю. Тогда прощайте. Да, и отдайте мне документы этого Генри Райта, кажется». Родители мои прибыли в Нью-Йорк ясным весенним деньком, прозрачно-солнечным, беспечным, предвещающим скорое жаркое лето. Этот славный Нью-Йоркский апрель с его легким утренним холодком, высоким огромным небом, синей океанской тушью и желтой сухой прошлогодней травой, холмами вдоль побережья Биг-Бай Я мчался в аэропорт по сухой, залитой солнцем трассе, еще не без труда уясняя, что сейчас, ступив на первый нижний этаж аэрофлотовского терминала, увижу выходящих из дверей таможни родителей. Неужели такое случится? И случилось. — Просто не верю, что я снова в Америке, — сказала Маман, стирая с моей щеки свою губную помаду. — Вот же довелось все-таки! «Себя же и благодари!» — уточнил я. «Ну, и я тоже положен к тому причастен!» — подал скромную реплику папа, державшийся несколько скованно и поглядывающий на меня с какой-то опаской. «Папа, видимо, боялся, что я вспомню ему прошлое. И напрасно. В последнее время я обнаружил в себе незаурядную философскую терпимость ко многим человеческим слабостям, поступкам и вообще к несообразностям бытия. К тому же, не даром сказано «Не суди». Мы улеглись спать, когда время уже перевалило глубоко за полночь, и я, ворочаясь в постели, все еще не мог постичь, что вот и развязался клубок хитросплетения наших судеб. И, как и прежде, двадцать лет назад, мы снова ночуем все вместе в американской квартире. Только теперь квартира оплачивается не казенными деньгами, а своими, и слава Богу, ибо не надо зависеть от кого-то и как-то, не надо шептаться по углам, чтобы сказать, что думаешь, и никого не точит поганенький страх перед доносом, наветом, высылкой. Через какое же дерьмо им, моим родителям, все же пришлось пройти в той краснознаменно-партийной реальности убого-рабского присмыкания. Я вспомнил Олега. Он, конечно же, желал не возврата того костенелого прошлого, не реконструкции рассыпавшегося в прах красного Вавилона. Он хотел новой страны. Но какой? Построенной на уцелевших руинах? Я много думал об этом, но решил для себя так. Идеи — идеями, партии — партиями, а народ — народом. И он сам выберет себе суть и форму жизни. И что уж выживет — это точно, несмотря ни на козни врагов, ни на коварство их планов. Слишком большой он, и хотя славен обилием дураков, умных в нем тоже изрядное число и они выберутся из-под обломков навернувшейся империи, стряхнут с себя ее пыль и крошево, а за ними подтянутся и другие. Утречком я, полицейский группы оперативного реагирования, облачившись в защитный жилет, черную кожаную куртку, форменную фуражку и сунув в кобуру свой боевой глок, отправился, посвистывая на свою ментовскую работу. Столкнувшись у подъезда с женщиной, выгружавшей из такси, стоящего рядом с ожидавшей меня патрульной машиной, большой, хорошо знакомый мне чемодан. — Извините, — сказала она, тронув меня за рукав. — Ничего, Ингрид, не беспокойся, — ответил я по-немецки. Некоторое время она стояла с открытым ртом, глядя оторопела то на мою форму, то на полицейскую машину, где виднелся мой напарник, призывно махавший мне рукой. «Ты — Ты? — молвила она упавшим голосом. — Да, я тороплюсь на утренний развод. Подхватив ее чемодан, я донес его до стойки портье. — Ты служишь в полиции? Тебе не нравится? — Толя, мне нравится, но... «В квартире, — поведал я, — мои мама и папа, скажи им доброе утро. И еще скажи, что ты моя невеста, если я прав, конечно, в таком определении». Она обняла меня, приникнув всем телом к моей угловатой полицейской амуниции. Покатилась по полу свалившаяся с головы фуражка с серебристой эмблемой. И сердце мое вдруг тронул ледяной кресиной лапкой внезапный страх. Все слишком хорошо. А потому надолго ли? Отрубив дневную смену, я подъехал к дому и сразу же отправился в гараж взять из береты отвертки, дабы подвинтить разболтавшуюся дверцу кухонной полки. Открыл багажник, склонился над ним, и тут тихий голос за моей спиной со смешком произнес. Вот как проходит, оказывается, срочная служба у некоторых дезертиров. У меня, находящегося в положении крайне беспомощном, возникла, конечно, идейка потянуться к пистолету. Но идейка была явно бессмысленной. Я разогнулся, увидев стоящего поодаль Михаила Александровича. «Ну, привет, изменник Родины», — произнес он безразличным тоном. Я, разогнувшись, молча кивнул, вспоминая канцелярию конвойной роты, и то прошлое, его лицо на фоне строевого плаца серого казарменного кирпича. «Прогуляемся», — предложил он. «Да можно и здесь поговорить». Он закурил, болезненно поморщившись. «Ну, здесь так здесь. Олег сказал, что в случае... Ну, ты понимаешь, в каком таком случае?» «Олег сказал...» — перебил я, — что вы придете за дискетой, и вы пришли. Так? Так. Никаких проблем. Дискета у меня. — Как было дело? — хмуро и резко спросил он. Я объяснил. — Ну и что ты собираешься делать теперь? Служить здешним блюстителем порядка? — спросил он с неприязненным сарказмом. — А вы хотите предложить мне нечто иное? — я могу предложить тебе нечто иное с нажимом подтвердил он спасибо не надо сказал я мы сейчас на последнем перекрестке и дороги наши от него расходятся а ты слабоват оказался парень откликнулся он с явным презрением и пустоват увы в Халуи подался значит я благодарен вам за искренность михаил александрович ответил я вежливо и той же искренностью вам отплачу. Докладываю. Я сделал для себя очень простой и ясный выбор, основанный на моих довольно-таки примитивных, возможно, внешних и внутренних качествах, Я буду планомерно и, надеюсь, профессионально давить убийц, наркодиллеров и грабителей, получая за это вполне приемлемую для моих запросов зарплату и защищая неискушенных в насилии обывателей, чтобы они были спокойны за себя, за дом, за детей. За главные, замечу, человеческие ценности, везде и всюду одинаковые а ваши глобальные сверхзадачи связаны с кровушкой и с людоедством, что негативно влияет на мою впечатлительную натуру, слабоватую и пустоватую, как вы изволили ее определить. — Ладно, — он затушил окурок каблуком, — дискету. — Вам придется подняться со мной в дом, она в квартире. — Или, если отпустите меня одного... «Я не боюсь, что ты начнешь названивать в FBI», — холодно произнес он. «Во-первых, ты знаешь нас. Во-вторых, у тебя есть собственные общечеловеческие ценности. И рисковать ими ты никогда не станешь». Я поднялся в квартиру. Маман и Ингрид готовили ужин. На столе горели свечи. Папаня предавался распитию пива. Я взял дискету и спустился с ней вниз. «Вот, возьмите». Он принял ее, небрежно сунув во внутренний карман пиджака. Постоял задумчиво, покусывая губы. Наконец произнес. — Ну, прощай. Правда, руки тебе не подам, не обессудь. — Может, оно и к лучшему, — ответил я. — Иногда тебе протягивают руку, и, пожимая ее, ты обречен протянуть ноги. Прощайте, Михаил Александрович.